Знаете, почему после нападения низкого человека чувствуешь себя утомленным и разбитым? Уставшим, лишенным сил полностью. Вроде бы удалось обойтись без открытого скандала, не опуститься на уровень агрессора, отвечать с достоинством или не отвечать. А сил нет. Дело не только в том, что нападавший отнял Сожрал нашу энергию, хотя в древности именно так считалось. Дело еще и вот в чем. Я видела, как водитель маленького белого автобуса помог отдыхающим погрузить вещи и ждал, когда они поудобнее устроятся в салоне. Он и сам был опрятным, в белой рубашке и в черных брюках, выглаженный весь. Здоровенный такой мужчина, как бык. Вот такой здоровый, мощный. Бицепсы топорщат рукава рубашки. Жена, видимо, постирала и погладила. Это водитель маленького санаторного автобуса, который встречает гостей и отвозит их в санаторий. Ну вот подошел совершенно пьяный человек. В шортах или в трусах, в шлепанцах. Отдыхающий, видимо. Довольно чахлый и низкорослый субъект. Кроме трусов и сланцев, ничто не укрывало его хилое тело. И этот человек ни с того ни с сего набросился на водителя с грязной бранью. Просто так. Употребил слишком много напитков и решил выместить зло. Он оскорблял водителя разными словами. Тот молчал и старался отойти. Субъект преграждал путь великану, ругался, провоцировал, пытался схватить за грудки, Он бросался на водителя, а тот вытянул руки и изо всех сил удерживал злого человека на дистанции и только говорил «Прошу прекратить!» Басом. Он удерживал этого нападавшего руками, не давал ему броситься и вцепиться, и не отвечал бранью, потому что он на работе. Он дорожит работой. На него смотрят отдыхающие из автобуса и видеокамеры кругом. «Потеряешь работу, чем будешь кормить семью?» И он терпел и держал руки ладонями вперед. Удерживал нападавшего, хотя мог бы его отшвырнуть, как пушинку. Моментально. И слова он тоже удерживал внутри себя, хотя мог бы ответить. Но не мог. Этого неприятного агрессора увели два вежливых охранника к полицейской машине. Она неподалеку была. Все кончилось хорошо, но водитель сник. Он опустил плечи, тяжело ступая, направился к своему месту. Он выглядел очень уставшим и подавленным. Как мы, когда мы вынуждены терпеть мерзкую агрессию, скверные слова, провокации в жизни и в сети. И не отвечать, потому что нельзя. Мы же не такие. И люди смотрят, и некоторые из этих людей обвинят нас, мол, фу, какой вы грубый. Вы ответили нападавшему, вы ничем не лучше. Энергия уходит на вот эти вытянутые руки, на удерживание агрессора, на вежливые ответы и терпение. Быть хорошим очень трудно и тяжело, если на вас злобно нападают. и столько энергии уходит на то, чтобы сдержаться. Так что решайте сами, дать отпор или так и держать на вытянутых руках нападающего. Но вот почему нет сил после токсичного контакта. Они ушли на сдержанность и вежливость.